словно откуда-то с неба свалился на проспекты и улицы ее к а н а р е й ч н о г о цвета опель, которого заставляла теперь брюхатая третьей дочкой наездница, как откормленного порося, каждый вечер визжать тормозами в ресторанных дверей. Прописалась с тех пор в облюбованной ею к а б и н к и Яра московская биржа в лице двух брокеров, с которыми за занавеской повелись разговоры. Побитый молью лысоватый медведь Вечно держал в той кабинке поднос. За столетним Топтыгином, Сбившись целой грудой на столе, Радовали гостей первоклассным коньяком Бокалы-бочонки. Кроме брокеров постоянно совались туда Всякие буйные рожи, Мелькали волыны с крапленными картами, В итальянских своих пиджаках Появлялись джентльмены из Черкизовского. Посреди экс-комсомольцев приятной семитской наружности и блистающих грозным птичьим взором экс-жителей ведено, баба расположилась так, как только она могла расположиться, уверенно и нахально. Водородная перекись представила ведьму столицы уже яркой блондинкой, вдовесок, воткнувшийся в угол большегубого рта м у н ш т у к Шуршала баба шелком дорогого костюма, и словно кегли местного кегельбана сбивала с ног своей неизменной харизмой, начинавших заглядывать за занавесочку депутатов охотного. А где к у х н и с тазами? Где трескучий зингер, понос дочерей, майки драных сожителей? Навсегда исчезла та жизнь. Не было в Яре никакого хабальства. Казалось, Джекил свернул шею мистеру Хайду. Очевидцы единодушно свидетельствовали. Под медведем и пальмами дымила Кэмелом настоящая леди. Заглянув к игровым автоматам, разглядел я Угарову, о которой тогда уже повсюду трубили. Представленный затем самой Приме, я нашел ее лицо нелишенным привлекательности. Несмотря на некоторую свою грузность, выглядела она довольно эффектно, я бы даже сказал соблазнительно. Крашенные волосы, зачесаны назад и прихвачены заколкой. Большие серьги с жемчугом и жемчужное ожерелье ей удивительно шли. Мы поговорили о фьючерсах. Я поразился ее осведомленности насчет того, что касалось биржевой игры. Она хорошо уже тогда знала многих людей того круга, и они узнавали ее. Постоянно при разговоре подносила она губам мундштук с сигаретой. Некоторые, впрочем, твердили. «Она часто срывается на откровенное хамство», но я им тогда не поверил. х р о н и к ё р новостей, столкнувшийся с бабой в не менее роскошном, чем яркого зимода. Хватаясь за руль автомобиля, отражавшего своим зеркальным капотом Москву с ее стеклобетонной ухмылкой, подавалась теперь Машка от Яра к бутикам и прочим модным салонам. Не оставалось уже по всему Садовому хозяев самых престижных мест, которые бы не знали ее, Так мгновенно обрастала баба нужными людьми. Частенько наведывалась она в роскошной бане на чистых прудах и до самозабвения нахлёстывала веником в парилке свою пунцовую спину. Всё живое выбегало оттуда, не в силах вынести жара. Одна у Гарова там жила. В фитнес-клубах часами истязала себя на тренажёрах и бесконечно готова была возиться со штангой. Руки бабы приводили в трепет самых ярых любителей помахать гантелями. Так, помимо ее весьма туманных делишек, в глаза репортерам с тех пор бросаются и увлечения. Вечерами, после бесконечных переговоров с дельцами, появлялась она с сумкой через плечо, в боулингах и спортивных залах, с т р е м и т е л ь н о я и порывистая, словно арабский самум. Тренировки, без сомнения, Марии Егоровне шли на пользу. Плотно сбитыми оставались ноги, бедра и подпрыгивающие во время тренажерных полетов ядреные груди шары. Старательный немецкий мотор притыкался к бордюрам то на Садовнической, то на Покровке. Впрочем, долго он там не застаивался. Дорожные знаки были бабе неведомы. Уносясь затем к дому под телебашней, нетерпеливо швырялась Машка купюрами в дорожных стервятников. Многие из вампиров уже издалека узнавали угаровский опель и, принимая зеленый дождь на своей фуражке, чуть ли не честь отдавали, готовые за дополнительный бонус станцевать хоть л е з г и н к у а баба спешила. Ко всему прочему после брокеров, маклеров, бань, массажей, бассейнов, в которых отмахивала неутомимая Машка кролем и брасом целые парсеки,